Никто не может быть просветленным. Вопрос. Может ли тот, кто однажды стал просветленным, снова тратить это состояние? Карл. Снова и снова. Разве оно не навсегда? Нет. Пока имеется просветлённый, Он будет снова выпадать. Должно быть это ага-понимание, в котором я, само бытие, всегда реализовано. И для этой реализации личности не требуется. Бытие не нуждается ни в каком феномене, чтобы осознать, что такое бытие. Нет, бытие в этом не нуждается. Но я нуждаюсь в реализации или в пробуждении. Ты в этом не нуждаешься. Тебя никогда не может быть в качестве просветленного. И тебя никогда не было в качестве просветленного. Отбрось эту программу просветления или пробуждения. Разве речь не идет о том, чтобы однажды войти с этим в соприкосновение? С кем? Или с чем должно быть соприкосновение? Что должно измениться ради этого? Все, что касается тебя, снова исчезает. Всякий опыт соприкосновения мимолетен. Но как учитель ты же можешь «Я абсолютно беспомощен». «Я сама беспомощность». Я не могу никого сделать тем, чем он уже является. Тогда помоги мне быть тем, что я есть. Все, что я мог бы попытаться сделать, лишь укрепит в тебе представление, что ты этим еще не являешься. Но, может быть, ты все-таки попробуешь? Но никого нет, кого можно было бы улучшить. «Охотно верю, что тебя невозможно улучшить. Но я, но и ты тоже не улучшаем».